наступили рождественские праздники все учреждения воеводская канцелярия суд земская изба закрыты на две недели по старинному обычаю отворились двери тюрьмы к о л о д н и к и были распущены по домам на подписку и по рукике в неволе остались на праздник только те которых надлежало держать неисходно без выпуску загудели колокола Праздничный народ валом повалил в церкви. Затем пошло историоустановленное обжорство, пьянство, плясы. Иные опивались насмерть или в пьяном виде замерзали под забором. По улицам в вечернюю пору разъезжали, шлялись ряженые. На окраине, а то и в середке города, пользуясь всеобщей гульбой и пьянством, пошаливали разбойнички-грабители. На святках убили в переулке вдову-купчиху, с к а з н а ч е й сняли шубу. Поперек моста в ночное время протянули веревку, остановили почту, ямщику заткнули рот, почтальона ошеломили ударом в голову, кису с большими деньгами взяли. Говорили потом, что э т о д е л ь ц е п о д с т р о е н о полицией. У воеводы, бургомистра, ратмана, именитого купечества шли шумные пиры. Подвыпив, иногда на пирах дрались, вырывали друг у друга бороды, били посуду. Воевода за святки допился до чертиков, его дважды отливали водой, цирюльник пускал кровь ему. А в день крещения, после водосвятия на Волге, как ушел крестный ход, многие стали купаться в Иорданской проруби. Поохотился и воевода очистить в святой воде тяжкие прегрешения свои. Он подкатил в расписных санях с коврами. Жена плакала, вопила. «Не пущайте его, люди добрые, не пущайте, он не в себе, утонет!» Воевода рванулся от жены, сбросил шубу на руки рассыльного, сбросил в валенки длинную фланелевую рубаху, больше ничего на нем не было, перекрестился и, загоготав, скаканул, как грузный морж, в прорубь. Зеленая вода взбулькнула, волной выплеснулась на сизый лед праздничная толпа зевак захохотала выкрикивали эй таракан воевода город горит воевода тараканы ползут поджигай зажав ноздри и уши воевода трижды с поспешностью погрузился в святую воду выскочил сунул ноги в валенки накинул шубу упал в саи погоняй в догонку хохот свист Бегущая орава веселых ребятишек. «Эй, таракан, таракан!» – гласили мальчишки. «Глянь, глянь, таракан в о д к у хлещет!» Воевода, злобно выкатывая бараньи глаза, грозил кулаком, ругался. «Гей, стража! Дери их чертенят кнутом!» И тянул из фляги Романею. Давно было дело, а народ все еще не может забыть той смешной истории, и до сих пор зовет воеводу тараканом. История же такова. Однажды в летнее время по неосторожному обращению с огнем п р о с в е р н и ф ё к л ы Ларионовой сгорело почти полгорода. После пожара к растерявшемуся воеводе в а л и л и кучами разные советчики. Старушонки, посадские люди, в ы р о ж е н н и к и духовенство, христоради юрогевые, закоренелые старообрядцы, Прорицатели и, предсказывая второй пожар горше первого, давали воеводе разные суеверные советы, один г л у п е й другого. Воевода сшибся с п о н т а л ы к у а как не густ был разумом, то, избегая брать на себя ответственность, решил подать в Санкт-Петербург запросную бумагу. Рапорт воеводской канцелярии Сенату. Сего мая двадцатого числа сего На память м у ч е н и к о в Фалалея, волею Божию, половина богоспасаемого града выгорела дотла и с пожитками. А из достальной половины града даже неудержимо ползут тараканы в поле. И видно быть и на сию половину города гневу Божию. И долголь, коротколь о ионной половине города гореть, что и от старых людей примечено. Того ради правительствующему сенату представляю, не благоугодно ли будет градожителям пожитки свои выбрать, а оставшуюся половину запалить, дабы не загорелся город не вовремя и пожитки бы все не пожрал пламень». Этот рапорт в виде курьеза был доложен г о с у д а р и е Прочтя онный, Екатерина Алексеевна грустно улыбнулась, потом рассмеялась, потом стала хохотать. Засим помрачнела, изволила взять в ручку карандашик золотой и, поджав губы и сделав ямки на щеках, положила резолюцию. Половина города сгорела, велеть жителям строиться, а вперед тебе, воеводе, не врать и другой половины города не зажигать, тараканам и старым людям не верить, а дожидаться воли Божией. Так и пошло с тех пор воеводе прозвище Таракан д да о Таракан.